А начинается мудрость от учителей. Когда меня спрашивают, почему я стал кардиологом, именно кардиологом, а не хирургом, не рентгенологом, не окулистом, и когда начал мечтать об этом, мои ответы, пожалуй, разочаровывают. Я не мог избрать своим делом кардиологию, когда окончал институт. Если помните, такой особой специальности тогда еще не существовало. И я вовсе не мечтал стать ученым. Хорошо учился, считался способным студентом, но мне хотелось быть просто лечащим врачом, терапевтом, умелым диагностом. Именно терапевтом, потому что лечение внутренних болезней требует постоянного решения задач со многими неизвестными, требует напряженного анализа симптомов, иногда еле уловимых. Их сопоставление, синтеза, построение гипотезы, Умение ее доказать или отвергнуть, и найти новую верную. Нет в медицине профессий, не связанных с терапией. Любой настоящий врач в первую голову терапевт. Однако хирургу в определенных ситуациях в прежние времена даже рекомендовалось прибегать к операции, одной из целей которой могло стать уточнение диагноза обычно Грозного. А терапевту всегда надлежало ставить диагноз, не нарушая целостности ткани тела, и лечить, подтверждая истинность диагноза, успехом лечения. Врачебное мышление – сложный, интересный процесс истинно-философской высоты. Он особенно изящен у хороших врачей скорой помощи и у реаниматоров. Им же нужно уловить необходимые данные, выстроить диагноз и начать лечение – человека за считанные минуты кстати студентом четверт и пятого курсов я работал на скорой помощи многое испытал и пережил и та работа прибавила мне интереса к сложным диагностическим задачам но случилось так что получив диплом я поступил в клиническую ординатуру первого московского медицинского института при кафедре госпитальной терапии Поглавлял эту кафедру профессор Александр Леонидович Мясников, который и стал моим учителем, хоть и не единственным, но главным. Эти два обстоятельства и определили мою судьбу. Слово «ординатор» значит «приводящий в порядок распорядитель». Так во всем мире зовется рядовой врач, поскольку подразумевается, что он действует по указаниям старших. Добавка «клинический» говорит лишь о том, что ординатор принят в клинику на определенный срок, за который сверхдежурных лекарских обязанностей ему надлежит максимально усовершенствоваться в своей профессии под началом педагогов там работающих. Отделением клиники, в которой меня зачислили, заведовал доцент Митрофан Яковлевич Понченков. От него я приобрел такие профессиональные навыки, какие не извлечешь ни из одного учебника. Высокий, представительный, седоватый. Он был врачом такого склада, о каком писал Экзюпери. Митрофан Яковлевич обучал меня разному, но главное — умению понимать больного человека. Конечно же, этому меня и в студенчестве учили, но когда ты занимаешься вместе с целой группой, Все воспринимается с какой-то долей отвлеченности. И совсем другое, когда ты подходишь к постели больного вдвоем с опытным врачом. И все, что он делает, он делает для пациента и для тебя. Показывает тебе, как надо работать с больным, вникать в его рассказ, в его психологию. Ведь в любой болезни не меньше, чем на четверть и страдания, и исцеления зависит от психологии больного. И надо ощутить цену нужного слова, ласкового или сердитого. И точно оценить, подействует ли просто лишний укол, или больному, может быть, лучше не додать лекарства, даже очень необходимого. Всех тонкостей не перечтешь. Поверьте мне, что их много. Ну и, конечно же, это лишь одна сторона дела. А другая, важнейшая, в том, что пациент, как говорил Боткин, есть предмет вашего научного исследования обогащенного всеми современными методами. Тогда, 30 лет назад, специальных научно-исследовательских институтов, в которых разрабатывались бы различные проблемы медицины, было раза в два меньше. И роль учебных медицинских институтов, как научных центров, была значительнее, чем сегодня. А в первом московском медицинском институте в те годы работали выдающиеся ученые, анатом Жданов, Биохимик Мордашов, невропатолог Сеп, хирурги Салищев и Еланский, Акушор Малиновский и замечательные терапевты Василенко, Виноградов, Мясников.